Был тащил по улице тяжёлую сумку. Он постоянно перекладывал её из руки в руку, но уже чувствовал, что мышцы начинают болеть. К счастью, он был лишь в одном квартале от небольшого двухэтажного склада, который Цербер использовал в качестве своей базы на Омеге. Склад удачно располагался рядом с небольшим космопортом в районе, принадлежащем кктям банде наёмников, состоящей преимущественно из турийанцев. Я, в принципе, не любил работать с на планетными группировками, но Кукти предоставляли одну из лучших возможностей для свободных наёмников на Амиге обрести почву под ногами. Склад имел отличное расположение. Близость к космопорту позволяла небольшим судам прилетать и улетать, не привлекая излишнего внимания. К тому же они находились вблизи монорельса, который связывал несколько районов города. Кокти требовали высокой платы за землю и защиту, но они не задавали никаких вопросов и не совали нос в чужие дела. Они также были одной из немногих группировок, сильных настолько, что могли надёжно удерживать свои владения. Это снижало вероятность бунтов и восстаний, которые иногда вспыхивали в менее стабильных районах Омеги. Хотя данный район официально считался турианским, на улицах встречались и представители других рас. мимо него прошла пара батрианцев, бросивших на столь ненавидимого имя человека и его ношу осторожный взгляд. Одинокий ханар проплыл рядом, задев его за плечо. Пэл инстинктивно попытался уклониться от его длинных, волочащихся щупалец. Здесь было даже несколько людей, рассредоточенных в толпе, хотя ни один из них и не работал на Цербер. Пятеро мужчин и три женщины, приписанные к команде Белла. Почти всё время оставались на складе, особенно теперь, когда у них появился пленник, которого нужно было допрашивать. Ему оставалось пройти лишь пару метров до двери склада, когда из тени выступила знакомая фигура. "Что в сумке, приятель?" спросил Гол. "Как ты нашёл это место?" требовательно спросил Пэл, поставив сумку на землю и как бы ни взначай положив руку на бедро, чуть выше кобуры с пистолетом. Я следил за тобой, признал кварианец. Найти-то место не составило труда. Пэл не знал, умели ли кварианцы и хидно улыбаться, но он вообразил себе самодовольную ухмылку под маской шлема этого инопланетянина. В общем-то, ему было мало дела до гола. Тот не представлял собой угрозы тому, чем они занимались. Но ему не нравилось, когда за ним шпионили. особенно когда за ним шпионил инопланетный вор попрошайка. Что ты здесь сделаешь? У меня есть для тебя ещё одно деловое предложение, ответил Голо. Пэл состроил недовольную гримасу. Я всё ещё не разобрался с нашим последним делом, сказал он ему. Тот пилот, которого мы захватили на кварианском корабле, не желает говорить нам нужные коды. «Ты должен понять культуру странствующего флота», — объяснил Гуло. «Кварианцев отвергают практически все прочие расы. Они могут полагаться лишь друг на друга, если хотят выжить. С ранних лет детей учат ценить и уважать семью и общество, а верность своему родному кораблю ценится превыше всего». «Неудивительно, что они вышвырнули тебя», — Пел не мог сказать, — Заделали голые его замечания или нет, реакция Кварианса осталась за его маской. Когда он вновь заговорил, слова его звучали так, будто он не слышал этого оскорбления. Я удивлён, что ты не смог вытянуть из него информацию. Я полагал, ты хорошо знаешь, как заставить пленника заговорить. Пытка не очень-то помогает, когда твой пленник бредит и страдает галлюцинациями. Ответил Опэл. В его голосе прозвучало чуть больше оборонительных ноток, чем он того хотел. "Должно быть, он подцепил какой-то вирус. Теперь он сходит с ума от лихорадки. Это, вероятно, произошло, когда ты разбил его маску. Позволь мне компенсировать убытки", ответил Голо без тени тревоги в голосе. "Я не думаю, что ты захочешь отказаться от моего нового предложения". Может, мы войдём внутрь и поговорим? Ни в коем случае, крикнул на него Пэл. Жди здесь, я вернусь через 5 минут. Он поднял сумку, а затем пристально уставился на кварианца, пока тот не отвернулся. Убедившись, что инопланетянин не смотрит, он ввёл шифр на кодовом замке двери и вошёл внутрь. Обратно он вышел через 10 минут, но Голо по-прежнему ждал его. В глубине души Пэл надеялся, что тому на доезд ждать и он уйдёт. "Мне всё ещё интересно, приятель", обратился к нему Кварянец. "Что было в той сумке?" "Не твоё дело, и никакие мы с тобой не приятели". В действительности, в сумке были всего-навсего обычные продукты. На базе имелся полный запас провианта и сухого пайка. Но так как эта еда предназначалась исключительно для выживания в экстренных ситуациях, она была пресной и безвкусной. Совершенно случайно в нескольких кварталах отсюда был наткнулся на магазин, торгующий традиционной человеческой едой. Каждый 3 дня он выбирался на монорельсе в этот магазин и покупал там достаточно еды, чтобы его команда оставалась сытой и довольной. Это стоило приличных денег, но он легко мог убедить серберов пойти на подобные траты. Люди заслуживали настоящей человеческой пищи, а не какой-то переработанной инопланетной бурды. Не было ничего страшного в том, чтобы поделиться этой информацией с Квариансом, но он не хотел сближаться с ним. Ему было на руку, чтобы голос сомневался. Ты сказал, у тебя какое-то предложение? "правильно произнёс он. Гула огляделся вокруг, явно нервничая. Не здесь, найдём укромное место. Как насчёт того казино, в котором мы говорили в прошлый раз? Логово Фортуны." Кварианец покачал головой. "В том районе как раз сейчас идёт борьба за лидерство. Батарианцы пытаются выдавить оттуда волосов. Слишком много пуль и взрывов, на мой вкус. Вполне в порядке вещей." Чёрт возьми, подумал про себя Пал. Насилие неизбежно там, где разные расы пытаются жить бок о бок, произнёс он вслух, цитируя известную поговорку Церберов. Если альянс когда-нибудь поймёт это, нам больше не нужны будут такие люди, как призрак. Моё предложение весьма соблазнительное, заверил его Голо, уверен, когда ты услышишь подробности, Ты заинтересуешься? Пэл просто скрестил на груди свои мощные руки и пристально глядел на Каварианца, ожидая. "Это связано с коллекционерами", прошептал Гуло, слегка подавшись вперёд. После долгой паузы Пэл вздохнул и повернулся к двери склада. "Ну ладно, пошли внутрь".